Арзамас и сервис «Строки» представляют. Случается так, что тебе приходится выбросить хлеб. Нужно сначала его поцеловать. тфу тфу фу Нельзя класть шапку на стол. Денег не будет. Подкаст о современном фольклоре. Кошелек обязательно должен быть таким, чтобы бумажные купюры туда влезали полностью, не складываясь. Для того, чтобы жизнь была богатой, советую девушкам выбирать мужчин с волосатыми руками или хотя бы почаще пожимать руку тому, у кого руки покрыты волосами. Коллега носит в кармане желт. Нельзя, чтобы в кошельке было пусто. Обязательно должна быть какая-нибудь там денежка на развод. Однажды, несколько лет назад, я пришла на одно государственное радио записывать передачу про деньги про представление о деньгах. И пока я ждала своей очереди, ко мне подошла очень милая девушка лет 20 и попросила его совета. Она сказала, вот вы известный специалист по доллару на развод. Я уже сильно напряглась, потому что не так я хотела остаться в народной памяти». Но, тем не менее, сказала, что у меня большая проблема. Вот у меня в кошельке лежит доллар на развод. И она радостно продемонстрировала мне кошелек, а внутри лежит доллар. И деньги приходят, приходят, приходят, точнее, приходили, приходили, приходили. Было все хорошо. А потом мне бойфренд подарил второй доллар на развод. Я положила его в кошелек, и деньги стали уходить, уходить, уходить. Что мне делать? Я говорю, выньте один доллар, оставьте любой из них один. Она говорит, нет, я не помню, какой из них чей. И тогда я предложила провести строгий научный эксперимент. Вынуть любой доллар и дальше записывать расходы и доходы в течение недели, а потом поменять их местами и снова записывать расходы и доходы и проверять, сколько осталось и какой доллар приносит больше денег. Конечно, я иронизировала, но эта девушка воспринимала всё абсолютно серьёзно. И эта история во многом показательна. Это была молодая, хорошо одетая, явно образованная девушка лет 20, работающая в довольно престижном месте, явно имеющая высшее образование. Тем не менее, в своей повседневной жизни она пользовалась долларом на развод. Что такое доллар на развод? Это практика, известная огромному количеству россиян, которая сильно распространилась в 90-е годы, но и сейчас она очень активна. Когда ты держишь в кошельке иностранную мелкую купюру, чаще всего доллар, чтобы этот доллар приманивал другие деньги. И этот доллар называется доллар на развод. Почему это нам так важно? Потому что это классическое магическое представление, при котором деньги являются такими автоматическими деньгами. Они умножают сами себя. Новое ли это представление? Да, с одной стороны, там присутствует доллар, там присутствуют современные реалии. С другой стороны, если мы немножко подумаем, мы обнаружим, что в фольклоре огромного количества народов есть представление о неразменной монете. Например, у славян есть неразменный пятак, который можно получить разными разнообразными способами, например, вступив напрямую в договор с дьяволом. И дальше он никогда не будет уменьшаться, он всегда будет возвращаться к тебе, у тебя всегда будет немножко денег. У бливийских шахтеров есть такой замечательный персонаж, Эльтью, дядюшка. Это дьявол. Его изображают в виде такого неприятного сморщенного старика, возбужденного, ходящего в шахтерских резиновых сапогах. Он держит в руках разные американские товары, Кока-Колу, разные инструменты западного происхождения. И он может вступить с тобой сговор, и он тебе даст неразменное песо. И про людей, которые начинают работать лучше других и приобретают много западных товаров, про него шахтеры боливийские говорят, что вот он получил это самое неразменное песо от дьявола. И понятно, что эта история хорошим не закончится. Поэтому в таком фольклоре, традиционном, деньги не просто приманивают сами себя. У них есть такой инициатор магический, который тебе даёт эти первые деньги. А есть ли такие представления о ком-нибудь ещё помимо дьявола? И есть ли они в современности? Поведите мысленный эксперимент. Закройте глаза и представьте себе бухгалтерию, куда вы каждый день, каждый месяц носите какую-нибудь бумажку. Что стоит на столе у бухгалтера? скорее всего, стоит, например, китайская золотая жаба или просто жаба, сидящая на горке монет. Все покупали денежную жабу, ставили ее на комод, мы не покупали, но тоже была такая примета с денежной жабой. Это средневековое китайское представление, восходящее к такому веселому мифу о веселом боге китайском, который выманивал из пруда противника в виде гигантской жабы. Выманивал он из пруда, кидая в пруд монетки, связанные верёвкой. Жадная жаба их заглотила, и таким образом противник бога был выманен на сушу и побеждён. И вот эта вот жаба, сидящая на монетках, она восходит к этому китайскому мифу, но когда бухгалтер российский Мария Павловна ставит это на стол, она же не имеет в виду реальную китайскую историю. Она имеет в виду, что вот эта вот жаба, она должна приманивать к себе деньги. Ровно как доллар на развод, ровно как неразменный пятак и многое другое. Например, в Калининградской области, которая находится на границе с Польшей, напомню, как и в самой Польше, существует такой достаточно антисемитский стереотип, согласно которому, чтобы у тебя в кошельке водились деньги, надо в кошельке держать маленького еврея с пейсами. И вот маленький еврей, он будет тебе эти деньги сберегать. Так что мы постоянно придумываем себе персонажей, которые отвечают за сберегание денег. Почему нам так это важно? В огромных количествах культур существует представление о так называемом «дарообмене». Это отношения, возникшие задолго до традиционных монетарных экономических транзакций. Что такое «дарообмен»? Это не просто «я тебе багет, а ты мне колбасу», «я тебе убитого зайца, а ты мне новые ботинки». Конечно, и это тоже, но дарообмен подразумевал, что люди, которые считаются своими, они могут вступать в те или иные формы обмена. Причём это обмен не обязательно товарами, это сильное упрощение. Если ты приходишь в гости, тебе дают еду, ты в обмен даришь своё благорасположение». Дарообмен подразумевает, что все люди вступают между собой в отношении дара и отдарка. То есть, если, например, отец выдаёт свою дочь замуж за соседнее племя, подразумевает, что соседнее племя должно отдариться. Отдарок обязательный, и она должна предоставить либо каких-то ещё брачных партнёров, либо участвовать в войне против кого-то, либо сделать ещё что-то. Дарообмен устанавливал социальные отношения. Те, кто не входил в систему дарообмена, не считался человеком, и можно было убить. Стремление совершить дарообмен и принудить, как бы сделать дар, и принудить к отдарку, оно в нас очень сильно, даже если на это всё накладывается холодные, прагматические, монетарные отношения. И если мы посмотрим на то, как современные россияне управляются с деньгами, то мы поймём, что на самом деле за обычным повседневным обращением россиян с деньгами стоит гораздо более сложная система, близкая к этому архаическому дрообмену, чем привычная нам марксистская схема товар деньги товар В детстве, в 80-х годах, если на улице находилась монетка, то поднимать имела смысл только ту, которая лежала орлом вверх. Если решкой вверх, то брать нельзя было. Несчастливая монетка. Ну вот самый простой пример. Очень многие люди говорят, на Земле лежит монетка. Можно ее поднимать или нельзя? Мы даже проводили опрос и выяснили, что больше 70 человек, опрос проводился в Вологде, сказали, что нет, нельзя поднимать монетку. А если её очень надо поднять, то её надо поднять, сделать какие-то специальные средства очищения. Или отдать её на какие-то нужды, например, в церковь отнести. Найденные деньги, они вредны. Даже если это не 10 копеек, даже если это не рубль, даже если это 1000 рублей. Мы в опросе повышали номинацию денег, но всё равно купюра, которая просто так валяется на дороге, так просто брать её плохо – Её надо как-то специально оградить, какие-то магические действия надо из сделать. Почему? Если ты начинаешь человека спрашивать, очень часто он не может выразить, потому что у нас в современной культуре нет такого персонажа, который отчётливо деньги даёт. Но человеку некомфортно, он начинает говорить. Это, может быть, деньги порчены, или это не мне послано. И вот эта вот фраза «не мне послано» она очень важна, потому что это означает, что есть какой-то персонаж, который деньги посылает. И существует круговорот денег. То есть деньги этой силой, карма, воля, Бог, вот эти деньги посылаются, и они посылаются путём как бы случайного нахождения. А если ты их поднимаешь, таким образом ты их присваиваешь, ты перехватываешь эту транзакцию. Возможно, они не тебе даны. Есть замечательная история, которая иллюстрирует это представление о деньгах. История случилась несколько лет назад в Вологодской области. Жила была одна старушка, называемый Мари Ванной. Она жила, жила и умерла. Но перед смертью с ней случилась следующая история. Она звонила, звонила, звонила напрямую линию с Путиным. И хотела она пожаловаться на то, что невозможно на низкую пенсию купить лекарств. И, собственно говоря, она хотела не повысить себе пенсию, это важно. Она хотела, чтобы лекарства были дешевле. Она дозвонилась кому-то сообщила об этой беде, и как-то чиновники засуетились, и когда в очередной раз она пришла на почту получать свою пенсию, она внезапно получила не причитающие там их несколько тысяч, аж восемь тысяч. Эта история случилась более десяти лет назад. Старушка страшно расстроилась, пыталась отказаться взять деньги, но работница почты просто заставляла эти деньги ей взять. И так продолжалось три раза. Старушка очень переживала. Она говорила, что она берет деньги, которые ей не заработано, это не ее доля. И что-нибудь плохое с ней случится там, с дочкой, с квартирой и прочее-прочее. Дальше старушка умирает, и ее дочь и родственники интерпретируют ее раннюю смерть как то, что вот она взяла насильно чужую долю и была за это наказана. Поэтому не случайно в современной России настороженно относятся к деньгам, лежащим на земле или которые попадают к тебе случайно. Такая система, она интересным образом как бы сдерживает индивидуальное обогащение, потому что к акту индивидуального обогащения относятся как бы настороженно. Откуда эти деньги? Не перехватил ли ты деньги, направленные чужому человеку? И используют против этого разные действия. Там, отмаливают, в церковь отдают и так далее. Ну, конечно, здесь возникает вопрос, а что делать с воровством? Тут вот довольно интересная вещь, потому что очень часто люди рассказывают истории, как вот у меня украли деньги, и тут же мне как бы их вот эта вот воля, вот эта вот карма, эта судьба, бог мне возместил. То есть если вор вмешивается в эту структуру дар обмен деньгами, то если ты всё делаешь правильно, тебе возместят. А если ты что-то сделал неправильно, то акт воровства является твоим наказанием. Поэтому, на самом деле, любая потеря денег, она может интерпретироваться как следствие этого неправильного поступка. И вот это представление о деньгах, о бесконечном круговороте денег, который инициируется вот некоторой такой силой сверху, оно необычайно важно. Потому что если ты нарушаешь, то как бы, тебе за это следует наказание. Например, популярное представление о том, что если ты мошенничаешь в мелких транзакциях, забираешь себе сдачу то на том свете ты будешь стоять у врат рая с протянутой рукой на паперте. То есть ты будешь всё время просить милостыню. Важно понимать одну вещь. Мы очень часто слышим такое сочетание: «веберская экономика». Веберская экономика – это модель, описанная известным социологом Максом Вебером, согласно которой была протестантская этика, и протестантская этика говорила о том, что человек должен всё время стремиться к тому, чтобы понять, Бог его благословил или нет. И что осознание того факта, благословил ли тебя Бог или нет, оно приходит в течение жизни. А как это можно увидеть? Протестантская этика подразумевает, что ты можешь это увидеть по внешним проявлениям. Бог тебе благоволит, если ты хорошо работаешь. Вот лично ты хорошо работаешь. Джон Смит. Поэтому, говорит Макс Вебер, в протестантских культурах начинает развиваться индивидуализм и накопление богатства. Но есть и прямо противоположная модель, которая крайне важна для бывшего Советского Союза. Её писал замечательный антрополог Фостер «Применительно к мексиканским крестьянам». В 50-е годы XX века на что он обращал внимание? Что мексиканская культура деревни направлена на то, чтобы максимально люди не богатели. То есть, если вдруг внезапно кто-то начинает слишком много работать – у него всё хорошо, и зарабатывает он много, и урожай хорошо продаёт, и дети у него как бы слишком умные и хорошие, то это как-то вызывает большое внешнее напряжение. И ему начинают намекать-намекать, что нехорошо ты поступаешь, а потом дом и сожгут. Почему так происходит? Потому что, говорит Фостер, есть замкнутая земледельческая община, в которой никакие блага не приходят извне. То есть нет постоянного притока извне богатства. У земледельцев, всё время живущих на одном месте, нет бесконечного притока богатств. Они постоянно всё перерабатывают. И из-за этого любой объект, которым ты владеешь, и в том числе и деньги, богатство, это некоторое ограниченное благо. И это ограниченное благо всё время должно делиться на равные части. Представьте себе пирог. Вот представьте себе, что вы сделали шарлотку. На 11 гостей вы 12-й. И вот к вам пришли гости, и все как-то пили чай, ели пирог, а потом один гость захотел съесть ещё кусок. Он его съел, но это значит, что кому-то не досталось пирога. Эта концепция ограниченного блага, характерная для земледельских культур, она заставляет людей ограничивать процесс богатения она принуждает людей быть немножко более бедными, чем они могли бы быть, но при этом контролировать, чтобы было распределение имущества более-менее поровно. Конечно, про русскую общину всё это можно сказать. Русская община, традиционная крестьянская община, конечно, работала по правилу пирога Фостера. Давайте я вам расскажу историю про мою любимую информантку Лестину из посёлка Чуриловка в Лагодской области. Вот 50-е годы. Листина абсолютно безденежная. И она выходит замуж, сходится с некоторым парнем. Он тоже безденежный. Свадьбу настоящую устроить невозможно, потому что нет денег. Листина печёт какие-то там три пирога из травы, наполняя их травой. Зовёт родителей своего жениха, и они тихо сидят в избе. Почему они сидят тихо в избе? Потому что никто не должен знать, что они едят свадебные пироги. И тут она слышит, что под окнами стреляют, И она понимает, что деревня узнала, что она выходит замуж, и ей приходится открыть дверь и отдать один пирог. Потом она снова, услышав, стреляет, просто открыть дверь и отдать второй пирог, потом и третий. Итак, она и гости остались без еды, и она сидела и плакала. Но не отдать деревенским пирогать, она не могла, потому что не поделиться – это залог страшнейшего как бы, наказания. «Ты все время должен делиться». Нам кажется, какая-то нелепая история. Но ровно отсюда проистекает, вот из этого идеи фостеровского пирога, проистекают великие две традиции советские. Эта традиция обмыть и проставиться. Что если, например, Василий Иванович получил новую работу, или он получил машину, или подошла очередь на квартиру, или его сын поступил в МГУ, что делает Василий Петрович Василий Иванович? Он идёт и проставляется. Он проставляется на работе, он накрывает поляну дома, и он всех угощает алкоголем и всякими вещами. Почему это так важно? Потому что он делится. Вот ему пришёл кусок пирога. Что он должен в этой модели сделать? Должен символически часть этого пирога поделиться. Советский Союз – это общество тотального дефицита, где многие вещи, в том числе товары, самые первые необходимости, еда, распределялись сверху где купить за деньги было мало, что возможно, и если было возможно, то было очень сложно. И в результате возникало вот это вот ощущение закрытого, ограниченного блага. И эти советские представления прекрасно накладывались на очень архаичные славянские вещи. И в нашей современной культуре, которая корнями уходит в советскую культуру, этого очень много. Что нельзя хвалиться деньгами, нельзя говорить про размер зарплат, плохо показывать богатство. Все это вызывает раздражение. Чтобы в доме водились деньги, нужно взять три одинаковых купюры и в полнолуние, в определенное время, в любое, в любое, разложить эти три купюры по разным уголкам своего дома. Ровно через трое суток. Вот это важно, чтобы в ту же самую минуту, как положил. В тот же час. Нужно эти купюры достать из уголков и положить обратно в кошелек. Когда есть растущий месяц, молодой тоненький, нужно достать из кошелька деньги и помахать перед месяцем. Это для того, чтобы деньги росли. Большинство денежных примет, таких вот магических манипуляций, направленных на то, чтобы получить много денег они построены на одном и том же примере симпатической магии, то есть магии подобия. Ну, вот самый простой пример, самый такой прозрачный – это показывать деньги Луне. Вот Луна нарождается, и, соответственно, деньги будут также нарождаться. Почему? Потому что Луна и деньги подобны. Поэтому эта магия называется магия подобия. Нужно, когда видишь первый серп Луны, очень тонкий, растущий, после новолуния, достать большую крупную денежку из кошелька, показать месяцу и сказать месяц-месяц золотой, серебряные рожки. В общем, пошли мне денежку. Это нужно делать, когда ты впервые видишь только первый появившийся серп луны после новолуния. Другие не работают. Ровно так же в кошельке надо хранить чешую карпа. Моя теща каждое Рождество дарит мне чешуинку или две от карпа, которую я должен в течение года носить в кошельке для того, чтобы деньги не кончались. И через год я выкидываю старую чешую, тёща взамен мне даёт новую чешую. Почему? Потому что блестящая, круглая, красивая чешуя карпа страшно похожа на монетку. Особенно это монетка 17-18 века. Вот маленькая копеечная монетка, она примерно как чешуя карпа выглядела. нужно мазать пенку от чая на голову. Пенка от чая, это имеется не молочная, а когда размешиваешь чай с сахаром, у него сверху появляются такие пузырьки, как такая пенка небольшая совсем. Ее нужно чайной ложкой подхватить и намазать себе на макушку. Это, по идее, должно привлекать деньги. Единственное, что я сомневаюсь, что это не была придумка какой-то конкретно моей подружки в детстве. Гораздо менее очевидны Но также основанным на магии подобие является, например, история, что надо выворачивать на голову пенку из-под чая, выливать чай на голову или мазать волосы. Вот этой вот пенкой кажется абсолютно полной безумии. это какая-то безумная клава, это всё придумал. На самом деле нет. Это тоже симпатическая магия, просто она трансформировалась. Давайте раскрутим этот клубок. У нас среди большого количества славян существовало большое количество представлений о том, что вот жирная пища, она вообще считается хорошей и престижной. Чем еда жирнее, тем это лучше. Что является признаком жирной пищи? Наличие жира сверху, пенки. Это, например, жирный слой масла на каше, это пенка на молоке, вообще на любых молочных продуктах. Соответственно, если ты хочешь добиться, какого-то магического ритуала, связанного с подородием, то ты как бы обращаешь на себя вот эту вот жирную часть пищи. В разных самых ритуалах ты хочешь детей, ты машешь, например, живот жирной частью каши или пенкой на сметане на молоке, потому что это вот и есть также тессенция богатства. В современной культуре богатство, которое раньше выражалось в большом количестве детей, здоровых, наличие скота, хорошем доме, сейчас превращается просто в деньги. А тот продукт, который мы постоянно потребляем, это уже не молоко или каша, а это чай. То есть на самом деле происходит метафорическое изменение внутри этого обряда, но сам обряд по-прежнему это приём симпатической магии. Ровно так же большое количество наших собеседников рассказывали, что в разных самых местах нашей необъятной родины для того, чтобы разбогатеть, надо стоять под мостом, держа на голове кошелек. Мы, когда ездили в школу, проезжали всегда под ЖД мостом, и мама всегда учила, что нужно хвататься за денежку, за монетку, за бумажку. В поздней версии за кредитную карту, когда ты проезжаешь под ЖД мостом, и на ТВ проезжает поезд. У меня у папы была примета, что если ты едешь на машине, неважно, за рулем или нет, и проезжаешь под мостом, по которому в этот момент едет поезд, нужно похлопать в ладоши. И это, типа, будет хороший сигнал кому-то, чтобы у тебя были деньги. А у моей мачехи, у жены моего отца, соответственно, была похожая примета из Смоленска, но там нужно было не хлопать в ладоши, а достать быстро свой кошелек и положить его себе на голову. Вот, и поэтому сейчас иногда, когда они едут вместе, и вдруг сверху на мосту проносится поезд, это очень смешная картина, потому что они кладут на голову кошельки и начинают хлопать в ладоши. Ни разу это не сработало, по-моему, но они все равно продолжают это делать, скорее уже просто по фану, потому что это довольно забавная картина. Давайте это раскрутим. Мост — это всегда переходный Период. Это такая вот лиминальная стадия, промежуток, пороговая между чем-то и чем-то. Для того, чтобы произвести какое-нибудь магическое действие с телом человека, обычно это магическое действие проделывали не с любой частью тела, а с двумя частями тела. Это либо живот, либо голова. Вспомним, например, что когда невеста с женихом выходит, даже сейчас из ЗАГСа, их обсыпают рисом и монетками через голову. Поэтому человек, который держит на голове купюру или кошелёк под мостом, он таким образом передаёт себе богатство в пороговый момент, находясь под мостом. Почему в пороговый? Потому что именно в пороговый момент наиболее возможен контакт. То есть то, что невозможно в иной сфере, в пороговый момент будет возможно. Также, например, есть так называемая инициальная магия. Наверняка почти все слушальницы слышали в своей жизни, что им говорили, «Хотите познакомиться с мужчиной? Постарайтесь за столом чокнуться первым с мужчиной». Такое представление существует, и оно восходит к старому архаичному славянскому представлению о том, что есть некоторый инициатор круговорота денег, круговорота богатств, и надо его поймать. Например, в новогоднюю ночь и на Рождество западные славяне готовили специальную жирную кашу и ждали, кто первый войдёт и попросит. И потому, кто первый войдёт в дом, дальше гадали, будет ли год худой или хороший. Соответственно, если выходил мужчина это хорошо, женщина это плохо. Ровно так сейчас, например, на рынках первому покупателю стараются продать мужчине. И потом эту купюру, которую получили, берут и ею обмахивают товар или, по крайней мере, трогают этой купюрой какую-то часть товара. Потому чтобы инициировать этот бесконечный дар и обмен деньгами. Если я первый покупатель, то да, продавец полученными купюрами обмахивает обязательно товар радостно, как я как первый мужчина покупатель. В перестройку, в расцвет кооперативной торговли продавец, получивший деньги за первую проданную вещь, деньгами обмахивал свой товар. Считалось, что это хорошее начало дня и должно привлечь следующих покупателей хорошую выручку сделать. Если я первый покупатель, И если я даю, ну, среди тех денег, которые я дала продавцу, она выбирает самую крупную купюру и обмахивает ею или свой товар. В некоторых случаях она обмахивала меня, в некоторых случаях обмахивала себя. Но это если ты первый покупатель на рынке, где вот с глазу на глаз торгуешь в магазине, так не делают. Есть две важные приметы – Первое, что нельзя свистеть, денег не будет. А второе, что нельзя дарить кошелёк пустой. Надо обязательно, чтобы в этом кошельке было денежка. Все знают эти две приметы. Обе очень интересны и разного происхождения. Откуда берётся примета, что нельзя свистеть, а то денег не будет? Она опять же тот самый случай, когда в основе старое славянское представление, широко распространённое, трансформированное, потерявшее как бы основную метафору. Давайте начнём с того, что в традиционном обществе любом, ну и в том числе и среди славян, человек много и плодотворно общался с духами, с нечистой силой, с сверхъестественными существами. И много про них думал. И думал, какого они вида маленькие, большие, волосатые они, если у них копыта и прочее, прочее. но также как эти существа общаются. И согласно славянским представлениям, нечистая сила, у неё есть язык, Только этот язык не похож на человеческий. И вот таким языком становится свист. Поэтому, когда ты свистишь, ты призываешь чёрта. А раз приходит чёрт, значит, у тебя не будет денег, не будет богатства. Если родители дарили кошелёк новый, то всегда клали внутрь монетку мелкую. Лучше всего импортную. Сами носили в кошельке ну, чешские монетки или польские, совсем мелкие Было это ну, до перестройки. Откуда это берётся? Это связано ровно вот с той идеей, что деньги постоянно находятся в круговороте, и ты можешь легко этот круговорот нарушить и тем самым навредить себе и твоему контрагенту. И он соприкасается с пустым кошельком, в ход идёт симпатическая магия, таким образом он приобретает ноль денег. Он обречён на бедность. Есть ещё целый набор представлений о том, что щенков и котят нельзя просто так дарить. Или рассаду. Щенков, котят и рассаду надо обязательно символически продать. Или вариант символически украсть. И многие люди так реально делают. все таки демонстративно отворачивается, а Мария Петровна выкапывает как бы тайно нужные ей цветочки или тайно уносит понравившийся ей котёнка. Откуда это берётся? Почему вот надо обязательно продать? Помним, что мы с вами обсуждали про дарообмен. В чём самая важная особенность дарообмена? Что в дарообмене есть два элемента – дар и отдарок. Если ты что-то как бы даёшь, то тебе должны отдать обратно. То есть сделку надо закрыть, особенно когда ты даришь живое существо, а котёнок, щенок и рассад – это живые объекты. Поэтому ты закрываешь этот обмен немедленно, либо, наоборот, как бы уничтожаешь его полностью, крадя. Но нельзя дарить, потому что даря живой объект, он таким образом как бы остаётся по-прежнему связан с своим хозяином, он частично остаётся твоим, потому что дар не возвращён. Поэтому его надо либо закрыть через символическую монетку, либо его украсть, чтобы полностью эту связь разрубить. Я несколько лет назад выступала на на TEDx. Е, TED Такой популярный вид мероприятия, когда ты в краткой форме рассказываешь про свои научные открытия. Билет туда стоил самый маленький – 5000 рублей. И туда приходили в основном бизнесмены, создатели разных стартапов. И вот я рассказывала про деньги, про антропологию денег. И Сасана спросила, кто носит в кошельке доллар на развод. Половина немаленького зала бодро подняла руки. То есть мы должны понимать, что те практики, про которые мы рассказываем, это не то, чтобы удел каких-то бабушек Марии Ивановны в Вологодской деревне. Нет. Все это делают. И вопрос, почему это так популярно в российской культуре. И в российской, и в советской культуре, и в бывшей советской культуре. Потому что советская культура изымала человека из активного пользования денег. Человек очень часто не был агентом по отношению к деньгам, а агентом было советское государство. А человеку приходилось прилагать какие-то дополнительные усилия, чтобы стать агентом, как-то их зарабатывать, ими владеть и прочее, прочее, прочее. В постсоветское время человек внезапно оказался субъектом по отношению к этим деньгам. Стало возможным самим зарабатывать, и при этом непонятно, как это делать. Ну, Вспомним все эти ужасные истории, когда в 90-е годы сотрудники не пошли работать на рынке продавцами и прочее, прочее, прочее. И в такой ситуации резкого стресса, Ты пытаешься мыслить рационально и одновременно нерационально. Есть замечательная теория такого антрополога Эванса Причарда про теорию второго копья. Эванс Причард описывал восприятие магии, живя среди племени Азанды. И он для описания восприятия магии использовал следующую метафору, следующую историю. Охотники Азанды ходят на охоту группой, и один охотник кидает копьё и должен убить добычу. Но если он промахнулся или добычу не убил, только задел, второй охотник со вторым копьём должен эту добычу добить. Так вот, с точки зрения Ванса Причарда, магия, магическое мышление было второе копье Оно не противоречило рациональному объяснению. Оно помогало ему существовать. Ну вот, например, стоит сарай на сваях, Этот сарай упал на голову какого-нибудь несчастного человека. Азанды прекрасно понимали, что сарай упал, потому что его подточили термиты. Они рассчитали, как европейцы. Но европейцы считали, что сарай упал просто потому, что подточили термиты. А Азанды задавались вопросом, почему он упал прямо сейчас на голову человека, а не завтра на голову другому? И вот тут вступало в дело второе копьё. Второе копьё создаёт тебе дополнительные объяснения, помогает жить. И поэтому люди в стрессе 90-х годов, пытаясь овладевать новыми способами, новой экономики, пытаясь научить торговать подворотными джинсами, заодно носили в кошельке доллар на развод. Это то самое второе копьё. Ты тратишь на это второе копьё очень мало усилий, Но это психологически помогает тебе думать и быть уверенным в ситуации, когда ты не можешь принять правильное решение, когда ты в чём-то не уверен, что чем больше риски, тем больше ты будешь нуждаться в этой магии. И, собственно говоря, тогда, соответственно, магии будет много там, где риски очень высоки. А риски высоки там, где мы сталкиваемся с вопросом жизни и смерти. Это прежде всего больницы. Поэтому неожиданно для позитивистов магия цветет и пахнет в больничных коридорах. Вот об этом мы поговорим в следующем выпуске. Вы слушали подкаст «Тьфу-тьфу-тьфу», который Арзамас сделал вместе с сервисом «Строки». Над выпуском работали ведущая Александра Архипова редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Алина Данилова, звукорежиссеры Юлия Глухова и Михаил Голубовский, фактчекер Алексей Бароненко, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также управляющий редактор Варвара Гладко.